Глава тридцать первая Лаврик нахмурился и взглянул на меня из-под насупленных бровей. Вздохнул, но за ложку-то сразу схватился. Еще бы! Голод не тетка, а он худенький такой, кожа до да кости. И куда только вся еда девается? В рост, видать, идет. Так-то у них в академии кормят хорошо. Я повела носом. Точно, у меня мои любимые тушеные грибы с картошечкой. А парнишки то дядька селай гуляш мясной подал. Принялся мой Лаврик наворачивать гуляш, да за пару минут очистил горшочек до дна. Я только головой покачала. Точно, все в рост. Да и источник магический своего требует не отнять. Интересно мне стало, что за магия у парнишки. Скользь глянула еще раз на ауру, одно поняла. Что не маг огня он? Что ж тогда делает боевой академии-то? Спасибо, дядька селай Лаврик даже ложка облизал и в горшочек положил. Дядька селай который так и не соизволил показаться на глаза, одобрительно крякнул. Любил он вон прям, как моя бабуля, когда тарелки пустые оставались. А Лаврик опять вздохнул и посмотрел на меня своими большими серыми глазами. Вот вижу, что ничего он рассказывать не хочет. Но куда деваться? Я ж не отстану. Ведь это первый на моей памяти случай, когда чужой человек смог увидеть сумрачную рысь. Взглянул парнишка из подлобья лобья и нехотя начал. «Чего рассказывать-то? Ну, я это, родителей своих не помню». Я села поудобнее и посмаковала последний, самый вкусный грибок. «Белые грибы — моя слабость, ага». «Вот как! родители он своих не помнит. Похожи мы с ним». Я вздохнула и перекинула косу за спину. Ложку-то отложила. И даже не заметила, как горшочек и ложка исчезли но тут рядом, вот, с самой Академией, старик один жил. Я у него и рос». Продолжил Лаврик, и тут браслет на его руке залило яркое сияние. Парнишка вскочил, как ужаленный, и с явным облегчением крикнул. «Ректор вызывает!» И был таков. Я с досадой даже ногой топнула. «Да как же так-то? Вот не люблю, когда только начинаешь слушать да переживать, и на тебе!» Ректор его вызывает. И тут мое сердце вдруг забилось. «Светлая мать! Ну что ж такое со мной? Вот что значит ведьмочка, я молодая, не инициированная!» От одного упоминания о ректоре в жар кинула. «Ох, не о том думаешь, ведяночка!» «Не о том!» Даже разозлилась. Дело со по горло, а в голове опять ректор поселился. «Ну уж нет! Пора с новым хозяйством разбираться!» «А не это вот все! Дела-то сердечные!» «Пойду доме хорошенько рассмотрю!» «И да, на огородик обязательно нужно сбегать. Но пока с фамильяром своим поговорю. Строго причем». «Рыська!» — сказала я. «А ты мне ничего сказать не хочешь?» Фамильяр неожиданно потянулся и зевнул. «Да так, что сразу стало ясно. Не хочет. И ведь не заставишь. Такой он у меня. А мне ж интересно, прямо ужас как. И злость на него уже прошла. Ведь сытая ведьмочка — это ж совсем другое дело». Покушала хорошо, прям тепло на сердце стало. «Рысь!» — протянула я. «Мой ты фамильяр, или где?» «Ведьмочка твоя просит, а ты...» Рыська приоткрыл правый глаз и нехоть ответил. «Но видя, будто сама не знаешь, что увидел он меня тогда. Неужто не помнишь?» «Да помню я все, но тогда и вроде обошлось. Подумал парнишка, что показалось ему... А сейчас-то что случилось? Рызка приоткрыл второй глаз. Что-что? Опять увидел. Я вот прямо подпрыгнула. Да как увидел, если ты у себя был в подпространстве? И котелок ведь глубоко так стоял в печи. Я расстроенно махнула рукой. Это что же получается? Так тебя и любой увидеть может. Не дело это. Эх, ведянка. Рызка подобрал лапы. И уселся на лавке, обвив себя пушистым хвостом, прямо вот как настоящий домашний кот. Слыхал я, что они маги могут нас видеть. Яхнула, но потом затрясла головой. Ну нет, рысь, кого он? Тильдушка сказала, что дядька Семион у них анимии преподает. Значит, и сам он анимиак. А тебя-то не увидел. И я победно уставилась на своего фамильяра. Рысь опять зевнул во всю пасть и прикрыл свои наглючие глаза. «Нет, но что-то он точно знает, но скрывает. От меня, родной ведьмочки, скрывает. Но ничего. Все тайное становится явным, как иной раз говорила бабуля. Не хочет отвечать, не надо. Знаю, у кого мне спросить-то. И пусть лаврик несся прямо как на пожар, но наша родовая ведьминская книга от меня никуда не денется. Я прищурилась. А достань-ка мне, рыська, книгу». «Давненько я в нее не заглядывала». Фамильяр мой хмыкнул только и ловко нырнул в котелок. но конечно, в этой просьбе он никак не мог мне отказать. Я же скорее руки протерла вышитым полотенцем, очень кстати оказавшимся на столе, потому что негоже книгу брать не непротертыми руками. Пирожок-то ела ведь? Книга наша родовая, особо непростая. Ох, и непростая. Ведь, может, и в руки не дастся. А если настроение плохое, так и цапнуть может». Древняя она у нас, зубастая стала. Уж такая древняя, что не сразу и поймет, кто ее пытается открыть-то. За давностью лет память уже не та стала. А вот насчет зубастости так наоборот. Злости поднакопила, бедолага. Еще бы, да кому же это понравится? Лежать светлая мать знает где, вдали от родных ведьмочек. Одиночество никому впрок не идет. Но что ж поделать? ведьма нашего рода могли ее хранить только там. Безопаснее так. И ведьмочкам, и особенно окружающим. Держи, ведянка!» Недовольно прошипела мгновенно возвратившийся рыська, и тяжелая книга брякнулась на стол. Но отказать он мне не мог, принес. Но недовольство не скрывал. Беспокоиться, значит. Светлая мать, да книга никак еще темнее стала. Пеплет почернел, а на обложке совсем ничего не видно. Только серебряные застежки как-то подозрительно бодро блестят. И я сглотнула. «Стоит ли мне ее открывать? Эх, если бы была рядом госпожа Кряжская, вот тогда бы я была бы куда спокойнее». Бабуля говорила, что ректор ведьминской академии найдет подход к книге любого ведьминского рода. Но ее рядом нету. А любопытство? Нет, я знаю, что одной Варваре даже нос чуть не оторвала Слишком уж она была любопытная. Бабуля так говорила еще в раннем детстве, когда я протягивала свои ручки к вместилищу знаний рода. Так бабуля называла ее книгу-то нашу. На бабуле рядом тоже нету. Так что теперь так и ходить в неведии.